Глава 38 Я припарковала машину возле городской площади, где во время ежемесячного фермерского рынка натягивали торговые палатки и направилась к туристическому офису, сияющему белизной под июльским солнцем. В высоких окнах были выставлены сувениры с изображением Лох Харриса. Я уже собиралась войти, как на дне сумки зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер. У меня отвисла челюсть, когда я узнала голос Грега Макбрайда. Извини, что беспокою. Начал он. Просто я все время возвращаюсь к тому, что ты сказала несколько недель назад насчет Веры. Она не выходит у меня из головы. Я оглянулась и помахала Вере через окно. Это означает то, что я думаю? Грег сглотнул. Да, я постараюсь убедить ее дать нам еще один шанс. Мое сердце радостно подпрыгнуло. Какой у тебя план? Мы с Сэмом собираемся сейчас заехать в туристический офис. Нет смысла откладывать. Я и так потерял много времени. Вообще-то я как раз туда иду, чтобы увидеться с Верой. Шутишь? Ладно. Тогда не могла бы ты задержаться ненадолго?» С мольбой спросил Грег. «Возможно, мне понадобится поддержка». Я согласилась, хотя после всего этого Вера наверняка захочет утопить меня как ведьму. В конце концов, именно я спровоцировала такой поворот событий. «Что заставило тебя передумать, Грег?» Ты. Судя по голосу, он смущенно улыбнулся. Я размышлял над тем, что ты сказала о страхе Веры перед обязательствами и о том, что мы с Сэмом команда. Грег вымученно усмехнулся. Мы достойны того, чтобы дать нам шанс, и я должен ей это показать. У меня в горле застрял ком. Вере очень повезло. Пообещав быть на месте через двадцать минут, Грег повесил трубку. Я расправила плечи, приняла беззаботный вид и звякнула дверным колокольчиком. Атмосфера в туристическом офисе напоминала сонное царство. Хотя если Грег планировал какой-то грандиозный жест, так даже лучше. Вера скучала за стойкой, теребя воротник кружевной блузки, пока скандинавская пара топталась возле ее тщательно организованной экспозиции. Тишину нарушала только мелодия скрипки из потайных динамиков. «Не занята?» — спросила я. «На рождественской вечеринке женского института и то бывало оживлённей», — буркнула Вера. Чем скорее ты откроешь свой ночной клуб, тем лучше. Я фыркнула. Не ночной клуб, а музыкальную площадку. Неважно. Надеюсь, она привлечет сюда полно туристов. Перекладываешь ответственность на меня? Вера улыбнулась. «Где Даниэль?» — спросила я, заметив пустой стул. Выскочила за почтовыми марками. Туристы взяли брошюру о кемпинге и ушли, махнув на прощание. Я помедлила возле стола, барабане пальцами по крышке. Меня распирало от нетерпения. Вера посмотрела на мою руку. С тобой все в порядке. Я вздрогнула, стараясь не глядеть на часы в восьмой раз за последние пять минут. Да, все нормально. Из-за Грега я была как на иголках. Что ради всего святого он задумал? О господи, а вдруг Вера по-прежнему твердо уверена в том, что у них с Грегом ничего не выйдет? Если дело закончится провалом, виновата буду я. Вера прищурила голубые глаза. У тебя точно все хорошо? Мои губы скривились в натянутой улыбки. «Конечно, я ведь уже сказала, а что?» «Ты какая-то нервная». Я взмахнула правой рукой. Браслет из розового золота скользнул по запястью. Все в порядке. Просто у меня голова кругом от того, сколько еще предстоит сделать. Не волнуйся. В случае чего смело рассчитывай на мою помощь. Через несколько минут ты забудешь, что предлагала помочь, и захочешь свернуть мне шею», — подумала я. Нужно взять себя в руки. Даже Даниэль, не самый наблюдательный человек, заметит мое странное поведение. «Расскажи ей о результате ДНК-теста», — прошипел внутренний голос. «Тогда она, возможно, пощадит тебя, когда войдет Грег». Я решила воспользоваться тем, что Даниэль еще не вернулась с почты. Мы с папой только что получили результаты ДНК-теста. На моем лице расцвела широкая улыбка. «Он мой биологический отец». Вера прижала ладонь к губам, Затем выскочила из-за стойки и сгребла меня в объятия. «Я знала! Знала, черт возьми! Почему ты не сказала сразу же, как вошла? Я так рада за вас!» Она испытующе поглядела на меня. «А Эд знает?» Я ответила, что да. Папа считает, он немного расстроен результатом и в какой-то степени уже смирился с мыслью о дочери. Вера светилась от счастья за меня. «Вам с Гарри обязательно надо это отпраздновать!» Я заверила, что мы так и сделаем. Затем мой взгляд упал на офисные часы, и я покосилась в сторону двери. Мои нервы готовы были зазвенеть, как рождественские колокольчики. Почему я с самого начала не послушала папу? Зачем так настойчиво вмешивалась? «Потому что любишь совать нос в чужие дела», — раздался внутренний голос. Я встала так, чтобы лучше видеть улицу. Каждый раз при появлении светловолосого мужчины сердце едва не выскакивало из груди. Я рассеянно улыбнулась Даниэль, когда та влетела в офис с пачкой марок. «Где же Грег?» «Может, он поразмыслил и решил, что не готов рисковать?» «Надеюсь, нет». Вера, Грег и Сэм стали бы прелестной семьей. Раздраженный голос Веры заставил меня вздрогнуть. «Лейла, Даниэль как раз собиралась поделиться тем, что она выяснила об Австралийке, но ты ни слова не слышала». Беспокойство Веры стало очевидным. «Тебя явно что-то тревожит. Ты мне все рассказала?» Она выразительно подмигнула, намекая на присутствие Даниэль. Разумеется, вспыхнула я. Ну или почти все. В панике я ткнула пальцем на ярко-оранжевый диван и стул возле окна, где туристы обычно просматривали коллекцию листовок и карт, прежде чем отправиться в путь. Это здесь недавно? Что мебель? Вмешалась озадаченная Даниэль. Боже нет, она у нас уже сто лет. А, отмахнулась я. Вот ведь невнимательная. Теперь Вера уставилась на меня всерьез, а потом бросила обеспокоенный взгляд на Даниэль, однако та лишь подняла брови и пожала плечами. Мысленно призывая Грега и Сэма поскорее прийти, чтобы этот кошмар наконец закончился, я начала рассуждать о цветовой гамме Эллинга. И тут боковым зрением заметила две белокурые головы. Судя по ошеломленному выражению лица Веры, наконец-то прибыли Грег и Сэм. Я медленно обернулась, как будто у меня по спине полз огромный тарантул. Мои опасения растаяли при виде отца и сына. Они выглядели очаровательно. На обоих были темно синие джинсы, кожаные куртки и ботинки дезерта. Грег явно стремился достичь максимума по отразимости, неотразимости, и я бы сказала, что он даже превзошел себя. «Только не смотри на меня, Грег», — мысленно прошептала я, — Если Вера заметит, то сразу все поймет. Слишком поздно. Грег кинул в мою сторону быстрый взгляд, не ускользнувший от Веры. У нее отвисла челюсть. Ты все знала, возмутилась она. Вот почему ты такая нервная. Вера переключила внимание на Грега и Сэма. Понятия не имею, что сказала Лейла, но, пожалуйста, Вера, выслушай меня. Это единственное, о чем я прошу. Вера залилась краской и, тяжело сглотнув, осторожно покосилась на Сэма. Тот посмотрел на нее голубыми глазами с длинными ресницами, а затем расплылся в широченной улыбке, от которой на его правой щеке появилась ямочка, такая же, как у отца. Вера слабо улыбнулась в ответ. «Ты привел Сэма. Так нечестно». «Мы с ним идем в паре», — мягко напомнил Грег, сжимая руку Сэма. «В этом вся суть, Вера. Я знаю, мы сходили на свидание всего два раза, но ты мне очень нравишься и надеюсь, что я тебе тоже». На открытом лице Грега появилось умоляющее выражение. Я готов рискнуть и посмотреть, что получится. Думаю, втроем нам будет здорово. Я заметила, как Грег сжал руку Сэма, и мальчик выпалил: "Пожалуйста, сходи на свидание с папой еще раз. Ему очень грустно". Прячу улыбку. Я взглянула на Веру. Она закусила губу. И, разумеется, вы это никоим образом не репетировали. Грег подмигнул. Конечно, нет. Вера перевела взгляд на меня. «Ты была в курсе?» Я подняла руки в знак капитуляции. Узнала только полчаса назад. Они не посвящали меня в свои планы, клянусь. Грег встал на мою защиту и подтвердил, что я невиновна. Ну, почти. Вера покачала головой. «Я уверена, что ты знаешь больше, чем говоришь, Девлин». Я сделала огромные глаза. «Кто? Я?» Взгляд Веры затуманился. Грег по-прежнему смотрел на нее. «И каков твой ответ?» Даниэль ободряюще подтолкнула мою лучшую подругу. «Неужели ты сможешь устоять? Они же такие милые!» Вера издала нечто среднее между хихиканьем и всхлипом. «В том-то и проблема. Я не могу устоять, особенно сейчас». Она выбежала из-за стойки и обвела руками шею Грега, после чего они поцеловались к полному восторгу Сэма. Затем, присев к четырехлетнему мальчугану, Вера пожала ему руку и обняла его. «Ладно». Сказал Грег несколько секунд спустя, подхватив сына мускулистыми руками. «Как насчет того, чтобы прийти к нам сегодня вечером, и мы с Сэмом приготовим ужин?» Вера залилась краской. «С большим удовольствием!» Когда они договорились о времени и ушли, Вера пристально посмотрела на меня. «Не знаю, обнять тебя или выставить вон!» Я широко улыбнулась в ответ. «Конечно, обнять!» Она заключила меня в объятии и шутливо дернула за кончик хвоста. Иногда ты настоящая заноза в заднице. Спасибо. Затем я вспомнила первоначальную причину своего визита. Теперь, когда все три волнения позади, что насчет загадочной австралийки?» Вера посмотрела на Даниэль. «Давай, Пуаро, повтори Лейли то, что сказала мне». Девушка едва не лопалась от нетерпения. «В общем, сегодня утром я наводила порядок в нашей витрине. Видели бы вы ее. Я имею в виду, язык не повернется назвать Колин уборщицей». Вера закатила бледно-голубые глаза. «Ради бога, давай дальше!» Даниэль недовольно поморщилась. «Ладно, ладно». Она расправила плечи и взмахнула на маникюрными руками. «Вы знаете Венди Гудман? Несколько недель назад она открыла здесь маленькую гостиницу». Я вспомнила, что в прошлом месяце видела статью о ней в местной газете. Но прежде чем успела ответить, Даниэль с сияющими глазами поведала, что рано утром Венди зашла в туристический офис забрать листовки о местах обитания наиболее ярких представителей здешней дикой фауны. «Я бы сказала, что в пятницу вечером их тут полно, если знаешь, где искать», — хихикнула девушка. Я подождала, пока она оправится от смеха над собственной шуткой. «И что было дальше?» Даниэль кашлянула, не смея взглянуть на Веру. «Ах, да. В общем, мы разговорились о том, как идут дела в гостинице». И Венди посетовала, что со скрипом, а затем упомянула новую гостью, которая показалась ей немного странной. «В каком смысле?» — заинтригованно спросила я. Даниэль наклонилась ближе, обдав меня облаком цитрусового аромата и поведала, что новую постоялицу, австралийку, похоже, очень интересует коттедж Кюри и особенно его обитатель. Венди утверждает, что не говорила ей про того затворника-музыканта», сказала Даниэль. «И я ей верю», ставила Вера. По словам Венди, продолжила Даниэль, эта женщина приходит и уходит во сколько вздумается и расспрашивает про него у местных. Мало того, она даже заявила начальнику гаража, в котором работает мой парень, что маска опасен и ему нельзя доверять. Я перевела взгляд с Даниэль на Веру. «Опасен? Не похоже». «Интересно, зачем кому-то распускать подобные сплетни?» «Как, по-твоему, она могла быть в коттедже Кюри в тот вечер, когда вызвали полицию?» — спросила я Даниэль. Та округлила глаза. Я упомянула об этом в разговоре с Венди. И... Девушка бросила многозначительный взгляд на нас с Верой. Венди сказала, что ее гостья отсутствовала в пятницу до позднего вечера, а когда вернулась, на ней лица не было. Венди запомнила дату и время, потому что зять позвонил сообщить, что ее сестра родила. Даниэль просияла под россыпью коричневых веснушек. Гостиница находится на фэллоу Лейн. Я вышла из застойки, поправляя ремень сумки на плече. «Отлично. Я знаю, где это. Спасибо». Вера неодобрительно сжала красные губы. «В чем дело?» «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила я. Она облокотилась на стойку и подмигнула. «Ты неисправима!»